Глава 30. Ловушка. Не стоит недооценивать колдунов. Многие презрительно считают, что раз те поддались нави, распродали самих себя и следуют лишь инстинктам своей темной половины, то и победить их будет совсем несложно. И обычно это так. Колдуны сильны, но очень предсказуемы. «Вот только никогда не стоит недооценивать создание Нави. Как среди обычных дружинников есть богатыри, так и среди темного племени есть те, кого не удерживают обычные рамки. Книга почтарей». «Я... червяки...» Начала была Настя, но почтарь просто повернулся к ней и буквально придавил к земле тяжелым взглядом. «Хочешь сказать, в земле ковыряться это не для тебя?» — уточнил он. — Что ж, тогда не говори мне в следующий раз, что хочешь опять побывать на этом берегу. Поверь, ведь если будет нужно, мы их не только трогать, мы их есть будем. Так что лучше вспомни свое слово, боярыня Малова. Насте после этих слов показалось, что она получила пощечину. Никогда до этого Олег не называл ее так по титулу. Никогда не смотрел таким образом. Если бы это был кто другой, она, как это уже не раз бывало в столице, просто бы поджала губы и пошла своей дорогой. Что и мнение других людей, которые понятия не имеют, кто она такая. Им плевать на нее, ей плевать на них, и пусть все правила этикета катятся колбаской, как говорила кухарка Любяна. Насте было плевать всегда. Но не сегодня, не сейчас. Для начала она на самом деле чувствовала, что нарушает свое слово. Пусть она еще не сказала «нет», но ведь усомнилась. Причем не из-за страха, не из-за влияния Нави, на а сама по себе. И Олег словно это почувствовал. Раньше он, наоборот, поддерживал девочку, а тут поставил перед выбором. «Я просто хотела сказать», — решилась девочка, «что не знаю, каких лучше жуков собирать. Они ведь, наверное, разных видов». Олег тяжело вздохнул про себя от ответа Насти. «Все-таки она еще самый настоящий ребенок, хоть и ведунья». Не стала признавать вину, придумала причину этого не делать. Впрочем, так ли это важно, если она в итоге сделала правильный выбор? А правильный выбор, как когда-то говорил Бокша, это когда ты не боишься идти вперед и плевать на кровь, пот или шевеление маленьких острых лапок. Сказал же пожирнее. Вслух Олег продолжил играть роль грозного командира отряда. Он улыбнулся про себя, глядя, как Настя пропустила его суровый тон мимо ушей. «Все правильно. Когда ты принял решение, такие мелочи уже перестают волновать». Девочка подошла к разрытой почтарем куче и с чувством обреченности осмотрела копошащиеся там... даже не жуков, личинок. Ярко-оранжевые, голубые, зеленые, красные, желтые. Они извивались и копошились в хлюпающей грязи, выбираясь туда из остатков корня. Настя затаила дыхание, затем медленно выдохнула, Встала на колени и храбро запустила руки в темную жижу. Земля, смешанная с подземной или же скопившейся дождевой водой, была мягкой и холодной. Неприятное ощущение, но еще более неприятными были прикосновения личинок, которые щекотали ладони девочки своими лапками и усиками. А когда Настя, зажмурившись, схватила одну самую жирную, та попыталась ее укусить своими жвалами, но лишь слегка ущипнула, не в силах нанести настоящий вред. «Вот, молодец!» Одобрительно протянул почтарь, вернувшись к своей привычной манере разговора. «Складывай их в отдельную кучу, потом на дорогу вывалим...» Настя, борясь с собой и назло своим страхом, активно плескалась ладонями в мутной жиже, вылавливала крупных тяжелых личинок и бросала их в небольшую ямку с земляными краями. Она сама ее соорудила, как только услышала приказ Олега собирать жуков в одном месте. «Кстати, почему все-таки жуков? Наверное, они станут ими, когда вырастут», — решила девочка. Горка извивающаяся живности, росла, пока почтарь не сказал, что уже хватит. Он протянул Насте помятую бумагу, явно дешевую пищу, и молча указал сначала на личинок, потом на листок. Настя, кивнув одним движением, сгребла разноцветную горку, затем взяла бумагу за уголки и понесла копошающуюся добычу к дороге. Теперь спрячемся и понаблюдаем. Окинув взором приманку, Олег удовлетворенно кивнул, А потом указал на ближайший холмик, чью вершину, как выяснилось, твердята уже успел укрыть собранными ветками и странной черно-зеленой сеткой. Оказывается, пока Настя копала, чернобородой тоже трудился, но тогда... Тут девочка окончательно поняла, почему именно ее отправили собирать личинки. Сначала, когда Олег работал лопатой, то за окрестностями присматривал твердята. Потом почтарь отправил его готовить наблюдательный пост, и уже некому было прикрывать ему спину. Настя с ее отсутствием опыта похождения в НАВИ для этого точно не годилась. Так что, следуя кодексу почтарей, Олег отправил младшую работать. А сам все это время присматривал за окрестностями и готовился прикрыть ее в случае возможной атаки. Девочка вспомнила, как еще недавно у нее проскальзывали мысли о несправедливости подобного разделения труда. Потом она представила, как выглядела со стороны, и тут же покраснела. «Нет, определенно хватит вести себя как ребенок», — решила Настя. «Она же не просто так сделала печать, не просто так собралась нарушить волю отца и заведенный князем порядок, а значит, пора соответствовать». Так что, добравшись до устроенного твердятой наблюдательного пункта, девочка замолчала и твердо решила до возвращения не задавать больше ни одного ненужного вопроса. И почтари, до этого спокойно поддерживающие ее беседы, неожиданно молчаливо замерли рядом. В этот момент Настя поняла, что, несмотря на все испытания, несмотря на внешнюю суровость, Олег с твердятой все это время пытались ее поддержать помогали своими ответами и советами бороться с навалившейся на молодую ведунью силой Нави. Но то было раньше. Сейчас они словно почувствовали решимость ведуньи и перестали помогать ей. И девочка, с одной стороны, была рада, что ее признали достойной, а с другой – тратила всю свою силу воли, чтобы не дать подступающим страхам захватить ее разум. Олег краем глаза продолжал следить за своей спутницей, кажется, впервые осознавший, что Навь – это не просто другой берег. А действительно, царство мертвых, кусочек другого мира, где не каждый может находиться. Впрочем, молодая боярня справлялась, пусть с трудом, но держала себя в руках, причем без какой-либо помощи со стороны. Как тебе? Олег беззвучно посмотрел на отвердяту и тот незаметно показал большой палец. Чернобородый почтарь поначалу немного снисходительно относился к городской жительнице, в глубине души уверенный, что она точно запорит их сегодняшний поход. Ну вот она справилась с первым касанием Нави. Потом Олег ее немного поддержал. И вот девчушка, которая еще и женщиной-то не стала, уже смогла взять себя под контроль. Да, ее периодически трясет, но ведь держится же. Не шумим. Олег беззвучно поднял руку, призывая своих спутников к тишине. И в тот же миг на кучу уже немного расползшейся по сторонам личинок налетела целая стая птиц. Настя сначала запуталась во всем этом цветном мельтешении, а потом, когда пернатые неожиданно прыснули во все стороны, чуть ли не мгновенно потеряла их из виду, а вот ее спутники оказались к этому готовы. «Направление заметил», — твердята первым поднялся на ноги. «Тогда идешь замыкающим, прикрываешь нас со спины и проверяешь, не отклонился ли я». Олег вышел вперед, показывая, что на этот раз уже он поведет их маленький отряд. Сначала Насте показалось, что это просто попытка напомнить о своем лидерстве. Все же не такая уж и большая разница, кто где идет. Но уже через пять минут девочка поняла, что недооценивала своего спутника. Во-первых, с Олегом во главе они двигались раза в полтора быстрее, чем когда их вел Твердята. И это при том, что у того была возможность осмотреть и продумать безопасный путь по НАВИ заранее. Настя пару раз, укратко обернувшись, обратила внимание на поведение Чернобородова. Ладно, она, новичок, не смогла за раз запомнить всю информацию из книги Олега, но и твердят, а порой с опаской смотрел на путь, который выбирал их провожатый. Становилось очевидно, что Локов знает гораздо больше местных примет и уверенно ими пользуется. «Прошел через поляну черных лютиков». До девочки со спины донесся тихий шепот задумавшегося Чернобородова. «А говорили, что их пульсаж сжигает ноги». Хотя эти-то не черные, скорее темно-синие, но все равно. Кто бы знал, что он даже такие легенды будет проверять. Олег несколько раз делал круги, обходя какие-то только ему известные опасности. И все же они очень быстро продвигались вперед. Прошло полчаса, и Волга осталась уже далеко позади, а от доноса Насти донесся такой желанный затхлый запах стоячей воды. Значит, болото уже близко. Девочка рассчитала, что времени еще с запасом, а потому если не случится ничего непредвиденного, то они точно успеют. Только, наверное, не стоило даже думать о том, что все получится, пока дело еще не сделано. «Тихо!» Олег снова поднял руку, останавливая Настю и заставляя насторожившегося твердяту запустить руку к себе в рюкзак. Неизвестно, что Чернобородый хотел достать, но тут Олег дал отмашку, что все нормально». «Показалось, что тут кто-то есть, но нет», — сказал он уже вслух. «Только ловушка, причем кровавая, так что неудивительно, что отсюда вся нечисть разбежалась, и нам по пути так никто и не встретился». Настя сначала не поняла, что конкретно имеет в виду Почталь, но тут сделала еще пару шагов вперед, и перед ней открылся вид на край старого, уже почти коричневого болота». А рядом с ним была установлена та самая ловушка, о которой говорил Олег. Вернее, если бы не слова почтаря, девочка бы решила, что это самые обычные коряги. Но теперь, присмотревшись, она увидела, как внутри них проделаны аккуратные дырочки, в каждой из которых лежит маленький холщовый мешочек. И все эти мешочки соединены друг с другом еле заметными линиями из тонких, проложенных среди трещин в коре жилок какого-то мертвого животного. «Может быть, вернемся?» Твердята, до этого уверенно реагирующий на любую опасность, как будто сдулся и даже думать забыл о своей обещанной награде. «Нет смысла торопиться», — Олег пожал плечами. «Я знаю такие ловушки. Мы с бокши сами собирали, и разбирали такие. Их смысл как раз в том, чтобы поймать того, кто сможет почуять твое присутствие. Так что, кто бы ее ни поставил, рядом его не будет». «Подожди!» Увидев, что все снова спокойно говорят, Настя не смогла промолчать. «Но ты же сказал, что вся нечисть разбежалась. Так на кого тогда эта ловушка?» Разбежались те, кто видел и чувствовал, как ее устанавливали. Причем было это буквально несколько часов назад. Олег оценивающе прикинул количество росы на открытых частях коряк и сравнил их с теми, что оказались собраны внутри получившейся конструкции. «Того, на кого эту штуку поставили, точно в этот момент отвлекли где-нибудь в другом месте, чтобы он ничего не заподозрил. Но, по крайней мере, я бы именно так и поступил». «Подожди». Неожиданно «Чернобородый» заволновался еще больше. «Помните, тот колдун, чье присутствие мы почувствовали? А ведь если он шел к Волге напрямик, то двигался как раз отсюда». Настя от этих слов невольно вздрогнула и тут же посмотрела на Олега. «Вот кого это ни капли не волновало». «Да ведь он уже давно об этом догадался», – неожиданно поняла девочка. «Догадался, но не хочет спешить с выводами». «Надо проверить», – будто подтверждая мысли Насти, почтарь тяжело вздохнул. «А ловушка тебя не заденет? Впрочем, сам решай, и девчонку, если что, я выведу». Твердята хотел было начать спорить со своим более опытным товарищем, но потом вспомнил, кто носит титул лучшего почтаря «Приграничья» и отступил. «Пообещал меня вывести. Настя как-то по-новому посмотрела на Чернобородова. «Нет, что-то гнилое в нем все равно есть, но и светлые искорки тоже проглядывают. Странный человек». Девочке тоже хотелось сказать Олегу много чего о том, когда стоит и не стоит рисковать. Но потом она неожиданно заметила, как тот вытащил из-под рубахи надетый на шею змеевик ели. И тут же все стало понятно. Почтарь и сам бы не стал просто так рисковать. Но со столь мощным оберегом, который не даст его заметить ни болотным тварям, ни собранной в ловушке силе, почему бы и не прогуляться? Олег несколько раз потер змеевик, заставив его несколько раз блеснуть в свете луны и заработать на полную мощь, а потом медленно и аккуратно двинулся вперед. Все-таки защита древних артефактов — это, конечно, хорошо, но и обычную осторожность забывать не стоит. Почтарь внимательно осматривал каждый миллиметр на своем пути, делал небольшие паузы перед каждым шагом, проверяя, нет ли тут никаких дополнительных ловушек. Но все было чисто. В итоге он спокойно добрался до сваленной в кучу коряк, под которой и была замаскирована созданная кем-то ловушка. Первым делом проверим, кто это... Олег аккуратно вытащил из кармана маленькую железную баночку, потом достал оттуда кусочек белого пуха, тут же вспыхнувшего черным пламенем. Настя издалека увидела эту проверку и сжала кулаки. После рассказа Олега она уже подробно читала в книге почтарей о пухе Гаритополя и знала, что тот получает свои мерзкие свойства благодаря тому, что впитывает окружающую энергию. И если сейчас это была не энергия солнца, дающая обычное красное пламя, а что-то черное, то дело плохо. Похоже, прав был твердята, когда говорил, что это все дело рук того колдуна. Олег пришел к тем же выводам, что и молодая ведунья, но помимо этого его еще и заинтересовали ингредиенты, что прислужник Нави использовал для своей ловушки. Печень трески, кровь ходячей ивы, кости какого-то грызуна вроде бурнуля. Почтарь открывал мешочек за мешочком, и с каждым разом его лицо все больше и больше хмурилось. Потому что он узнавал все эти вещи, по крайней мере большую из них часть. Кровь, кости, печень. Это же я сам и приносил несколько дней назад с этой стороны. Толстый Ян сделал большой заказ, я все достал, и вот теперь этими вещами пользуется какой-то неизвестный колдун. Вот только самое неприятное во всем этом даже не то, что кто-то из наших связался с порождением «Нави», а в том, что Ян почти все свои заказы делает исключительно для «Сотника Юрия». И вот разрозненные факты начали складываться в голове Олега в единую картину. Открытая водяным приграничье охота. Этот заказ, теперь вот ловушка. Почтарь осознал, что все это может означать только одно – Лишь на короткое мгновение, усомнившись в своем решении, он подумал, что может произойти, если в итоге Юрий достигнет того, чего хочет. А потом медленно снял с шеи подаренный змеевик. «Надеюсь, твоей силы окажется достаточно». Олег еще несколько раз потер оберег, заставляя его разгореться с новой силой, а потом прижал к земле прямо посреди сооруженной скоряк ловушки. Ведь если сами ветви, и лежащие там ингредиенты, это не более чем спусковой крючок, то должна быть и наживка. И почтарь твердо вознамерился до нее добраться. Но уже он почувствовал, как змеевик у него под рукой начинает нагреваться. Что это? Наблюдающий со стороны за Олегом Насти показалось, что вокруг почтаря начинает клубиться черный дымок. Неужели это действие ловушки, но как-то странно выглядит. Додумать эту мысль она так и не успела, потому что Олег неожиданно расслабился, вновь надел на себя амулет, и окружающая его марево сразу же пропала. «Похоже, — решила ведунья, — стоило ему остановиться, как и сила Нави, что до этого пыталась на него воздействовать, решила отступить. Вот только что это почтарь сейчас поднял. От взгляда девочки не ускользнуло, что прежде чем встать на ноги, Олег что-то вытащил прямо из-под расставленных колдуном коряк» счастью, долго гадать ей не пришлось, потому что почтарь больше не стал задерживаться на том месте ни на секунду и быстрым шагом двинулся обратно к своим спутникам. «Быстро идем назад!» Он решительно скомандовал Насте и Твердятей, ничего так и не объяснив. Впрочем, им и так все стало предельно понятно. В руках у Олега сидело маленькое зеленое существо, похожее на крупную жабу с толстым жирным хвостом. Вот только оно именно что лишь напоминало обычное земноводное. На самом же деле, любой более-менее знающий человек легко узнал бы в этом создании детеныша водяного. «Вот, значит, кого использовали в качестве приманки!» протянул Твердята, занимая свое место в конце строя. «Выходит, сама ловушка была на местного водяного. «Да» серьезно кивнул олег про себя недовольно прикидывая что ему просто не хватит доказательств, чтобы выдвинуть обвинения против устроившего подобную охоту сотника но надо же утащил детеныша водяного со стороны приграничья неудивительно что тот так разъярился и собрался поймать истинного хозяина воды со стороны нави даже какого то странного колдуна нанял для этого грязного дела вот только зачем ему все это